Глава 4. Компас Харумана «А?» — с расширенными от удивления глазами посмотрел на меня любитель рубашек. В ответ я зарядил ему в бубен и отобрал странный артефакт. Напитал любопытную вещицу и, так как защиты на нем не было, и с удовольствием отметил, как он заработал, показывая светящейся стрелкой направление движения. Шкала снизу показывала ранг артефакта, Нейриатрон по краям корпуса остановился на том символе, что у шейтранов означал 7. Любопытная хрень. Вот значит, как вы добились такого прогресса. Артефакты собирали природные, а просто бесхозные крутые артефакты он показывает. Рука нащупала какой-то шарик посередине корпуса с обратной стороны артефакта и перегнала его по прямой линии в другое место, где он прочно засел. Корпус тут же отреагировал и показал на меня. Шкала мощности достигла практически пика. «Любопытно. Так что ты там хотел сделать? Эй ты, бразильский тигр, дыши, чё замерто? Ох, что же началось. Заторможенная реакция наконец-то прошла, и два брата принялись суетиться в бессмысленной попытке что-то сделать. Доставали пистолеты, ножи, кричали водителю, который ударил по тормозам. Я же, игнорируя их действия, протянул руку к папке и достал оттуда рюкзак, начав любоваться обложкой. «Вот придумщики. Я ведь и пальцем за последние недели не пошевелил на финансовом рынке. Хотя команда могла начудить без меня. Не удивлюсь, не удивлюсь. Как компас называется?» Задал я вопрос выбегающему из машины старшему брату. Мне никто не ответил. Ругань на португальском, выбежавшие из кортежа десятки солдат охраны с оружием, вооруженные мечами бойцы, безоружные маги. Выглядит внушительно». Я нажал на кнопку, чтобы окно открылось, и посмотрел на двух братьев, что спрятались за охрану, хотя, судя по ощущениям, были не такими уж и слабыми магами. «Ребята, вы давайте возвращайте задницу на место, поговорим, обещаю не бить». «Как ты сюда попал?» – задал вопрос старший. «Я бы тебя почувствовал». «Верни компас Харумана!» – закричал младший. все таки Харумана? Руны расшифровываются как Харукхана, вообще-то, хотя ваш вариант интереснее звучит. «Так что мне долгого ждать?» «Если ты думаешь, что можешь нами командовать, то у меня для тебя плохие новости. Верни компас, и тогда мы поговорим». «Компас? Да легко, лови». Я швырнул компас высоко вверх в сторону братьев, привлекая взгляды всех членов банды. Активация пространственного ядра, что было очень похожа на ядро силы, что было у моего земляка-телепортера, но располагалась на более высокой ступени иерархии. Что еще важно? Другой цвет». И по записям древних манускриптов шейтранов разделял эти понятия. Телепортация – это телепортация, как и манипуляции с окружающей действительностью. А вот контроль пространства – это другое. Иной уровень воздействия. Удивительно. Схожая ситуация, как по мне, ожидает обладателя ядра времени. Это более высокий уровень и эволюция ядра, имеющегося у нашей уважаемой правительницы Исландии. Это страшный противник, бесспорно. Мысль закончилась, моментально пробежавшись в моей голове, когда я воплотился перед двумя братьями за спиной охраны и, вытянув руку вверх, поймал компас. «Раз не хотите пригласить меня в гости, я приглашаю вас». Отшатнувшиеся от меня братья вновь потеряли меня из виду, а я переместился позади них и ловким движением руки надел каждому парабскому ошейнику. Два молниеносных удара по затылку отправили их в темноту нокаута, И я исчез посреди неуспевающих за развитием событий противников, отправляясь в мир пространственной таблички древнего клана Шайтранов. Скинув две бесполезные туши и отправившись во внешний мир, я подхватил металлическую пластину и растворился, отправляясь по присланным кураторам координатам. Жаль, что он не мог со мной контактировать в форме фантома, путешествующему по пространству, поэтому порой приходилось делать паузу и сверяться с ним. Путь наш вел на главную базу хранилища артефактов братьев. Без особых проблем я обчистил ее, закинув в пространственную бочку пять десятков самых разных артефактов. Половина из них были природные, а остальные – трофеи, полученные из шейтранов. Оценив их беглым взглядом, задержался на тех, что излучали самую мощную силу. Часть, что требовали снятия защиты, отложил отдельно. Остальные осмотрел повнимательнее. Пространственных артефактов не было. Но вот клинки и доспехи, щиты с выгравированными рунами защиты и встроенными заклинаниями имелись в избытке. Даже было три посоха с заклинаниями огня, молнии и ветра, работающие от сырой маны при активации. Своего рода ядро, заключенное в деревянные и металлические оболочки. Природные же артефакты отличались. Я видел и руны с пространственными символами, выгравированные самой природой, время, крепкость, эластичность. Несколько фруктов очень напоминали те, что я видел в книгах по улучшению основ источника, его расширению, стимуляции формирования новых каналов. Что радовало меня больше всего, они не тупо тухли на складе, а росли на хранимой в огромной деревянной катке с землей дереве, очень напоминавшим нашу пальму. Если я все правильно понял, эта прожорливая пальма была той еще хищницей, вытягивая ману из любого живого существа с источником при прикосновении. Чем-то мой кёрхер напоминала. С этой пальмой я и завалился в табличку, после чего привел в сознание братьев и объяснил им условия нашего будущего сотрудничества. Так что вот такие расклады, ребята. То, что я не убиваю таких, как вы, старых пердунов из Китая и прочих, не оценивших мои добрые посылы людей, не означает, что я не могу или боюсь этого сделать. Вы верно заметили, за ними люди. Много людей. Это наш резерв и надежда человечества. И уж вы мне поверьте, «Скоро этот резерв отправится на передовую, и я не позволю никому отлынивать, вам в том числе. Когда вы вернетесь, считаете себя на испытательном сроке. Ваша задача вместе с правительственными войсками сообща заблокировать продвижение шейтранов из глубин Амазонки, не вести контрнаступления, не пытаться их выбить, просто не допустить выхода. Я отправлюсь туда, буду зачищать. Кто-то поспешно сдохнет, кто-то нет. Самых быстрых вы должны стереть с лица земли. И не забудьте использовать все доступные силы и средства. Бойтесь невидимок. А теперь пошли вон, пока эти милые твари не решили сожрать вас на ужин. Я вышвырнул их из убежища во внешний мир, прямо к ногам помешавшихся на поисках бойцов, что во всеоружии становились перед штаб-квартирой. И да, провалы я не принимаю. Лучше сами сдохните, чтобы я времени тратил. Я не прощаюсь. Я сделал шаг вперед, сложив руки за спиной и растворился в воздухе, отправляясь севернее. Добравшись до последнего крупного занятого людьми города в пределах джунглей Амазонки, я забурился в табличку и лег спать. Моё чутье даже во сне позволяло мне наблюдать за каждым живым существом в радиусе ста метров. Но я недооценил шейтранов. Та вонь, которой пропиталась кровать, разбудила меня очень быстро. Тяжело вздохнув, я вынырнул из таблички, хватая за шкирку двух пленников и швыряя их в реку. Мойтесь, господа генерал и император!» «Чтобы ваша вонь не вспугнула ваших будущих подчиненных, Настало время создать новую партизанскую армию, следующую за отважным, прозревшим и мудрым генералом во имя истинного императора, сына самих небес и наследника древнейшего рода, что тысячелетиями охранял шаю во имя первородных. Императора, что ведет свою родословную от самого создателя». На этих словах же император вытращил на меня все свои четыре глаза, Но уже спустя мгновение он сложил руки в раболепном жесте и поклонился. «На все воля твоя, повелитель. Но что нам делать, если мои глупые сородичи не услышат голоса разума?» «Есть такая пословица у меня на родине. Умри, но сделай. Если вы не хотите тотального уничтожения своих сородичей, то выхода у вас нет. Кстати, вот в невидимости первые кандидаты крадутся. Думают, что я не чую их вони».